Владимир Шорохов Архуада 1. Что случилось? Владимир, или как его в юности называли Батон из-за высокого роста, уже давно согнулся и с трудом передвигал ноги. Проснулся от голода, давно не испытывал этого ощущения, помахал рукой, но на его жест никто к койке не подошёл. Сон поглотил его сознание. Это были тягучие часы, в них было трудно что-то разобрать. Не было привычных образов, да и цвета вечно менялись, словно в калейдоскопе. Кто-нибудь здесь есть? прошептал и опять поднял руку, надеясь, что сейчас подойдёт медсестра, но в ответ была тишина. Вы там что, все померли? Эй! В этот раз старик крикнул и удивился своему голосу. Он не хрипел, как это было в последний год, а оказался громким и даже бодрым. Чертовщина, где все? Он повернул голову, долго смотрел на приборы, что стояли чуть в стороне. Ни одна лампочка не горела, насосы, что качали кислород, остановились. Старческие глаза взглянули на потолок, но и лампы тоже не горели. Авария. Он не боялся умереть, давно хотел покончить с жизнью. Боль, словно раскалённое ядро в груди, не давала спокойно дышать. Старик дотронулся до маски, снял её и провёл ладонью по груди. Не болит. От доктора боролись, но раковые клетки, как плазмоиды, что проникли на землю и стали всё уничтожать на своём пути, не хотели умирать. Это было удивительное состояние. Тело не ныло, и голова ясно работала. Кто-нибудь есть? Но не сейчас, ни через час к его койке никто не подошёл. Старик полежал, уже захотелось в туалет, постучал по тумбочке, но ответом была всё та же тишина. Проклятье, выругался он и стал подымать своё исхудавшее за последний год тело. Не болит, боялся пошевелиться, как всегда, но сейчас тело не ныло. И не было той пульсации в затылке. Куда все делись? Старик посидел на кровати, не знал, можно ли отсоединить трубки и провода, но в палату никто не вошёл. Он уже стал сомневаться, было ли кто в коридоре вообще. Пальцы плохо слушались, но удалось избавиться от трубок и, опустив ноги, сделать первые шаги. Холодно, пробубнил вдруг и посмотрел на пол в поисках тапочек. В коридоре, как и в его палате, свет не горел. Он шёл не спеша. Его жизнь зависела от тех приборов, чтоб по какой-то причине не работали. Вы где? Но людей не было в больнице, да и на улице он никого не обнаружил. Старик прекрасно помнил войну с плазмоидами, как только их не называли: Мпуза, Анаплазм, даже Саман или Саманус. Были ещё сотни названий смертельному явлению, но всё же прижилось слово плазмоид. Никто толком не знал, что это такое. Владимир смотрел первые репортажи, они напоминали сводки с фронта. Всё гибло: животные, птицы, насекомые, даже растения засыхали. Люди отступали, сдавая без боя огромные территории. Оставалась одна надежда уйти за воду, ведь через неё плазмоид не мог проникнуть. Поэтому взорвали мосты, леб, канатные дороги. Старик, шаркая ногами, вышел на улицу. Кругом беспорядок, медперсонал эвакуировался, забрали всех, но его, как смертельно больного, которому оставалось жить несколько дней, оставили. Проклятие, выругался старик, понимая, что его бросили. Лучше бы убили, как часто он эти слова повторял. Но ему суд отказал в эвтаназии. Вот он и мучился, надеясь, что завтра всё же закончится его жизненный путь. Владимир шёл по площадке. Тележки, передвижные кровати, ящики, одежда и множество приборов стояли прямо под открытым небом. Он знал, что больница находится между правым и левым берегом города. Тут раньше был форт, а после построили чумную клинику. Но это было давно, а сейчас здесь больница для обречённых, тех, кто умирал от рака. Старик шёл и ещё не верил, что остался один. Появилась кошка, замяукала. Хотел её погладить, но побоялся наклониться и опять испытать пронизывающую боль в лёгких. "И тебя бросили". Кошка в ответ промяукала и, подбежав поближе, стала тереться о его ногу. "Домашняя, значит, подружимся". Старческие глаза прищурились, у него зрение было хорошим. Даже очки не носил, но яркое солнце слепило глаза. Город уже не горел, но кое-где подымался дым. Это означало только одно: люди ушли, а значит, плазмоиды добрались и сюда. Проклятие! Уже не помню, который раз выругался старик и, повернув голову, посмотрел на противоположный берег. Там тоже дымились дома. Похоже, нам не повезло. Мы в окружении. С иронией в голосе произнес он и посмотрел на кошку. Или все же повезло? Мы ведь живы. В тот день Владимира не волновало, что происходит на противоположном берегу. Все равно он был готов к смерти. Найдя в кафе, что располагалась на первом этаже, еду, она даже не испортилась. Накормил кошку и сам, до сыта наевшись, вернулся в палату. Они меня заберут, не могут тут бросить, так нечестно. В ответ Марта, так он назвал свою новую питомцу замурлыкала и, устроившись поудобнее в его ногах, закрыла глаза. Так нечестно, ещё раз произнёс и тоже решил отдохнуть. Но не на следующий день, ни через неделю так никто и не прилетел за ним. Владимир видел, как высоко в небе пролетали дроны, махал им руками, но те следовали программе и скрывались за домами. Первые дни он думал, что он без приборов, что не работали, что долго не проживёт. Но вот утром его старческие глаза открывались. Ругался, что не умер, а после даже стал улыбаться и гладить Марту. Нашёл себе палату с душем, который не работал, но зато в ней много места и большое окно, выходящее на дымящийся город. Вы там, я знаю, что вы там. Плазмоидов трудно увидеть. Днём они незаметны, а вот с наступлением сумерек земля и стены домов покрываются бледно-голубоватым свечением. Проклятье, что за напасть? Деревья на противоположном берегу уже пожелтели и стали сбрасывать листву. А ведь лето, и тому виной эта зараза. Старик взял кувшин и налив в стакан воды подошёл к цветку, что стоял на подоконнике. Вас тут нет, иначе бы всё уже уничтожили. Остров, на котором располагалась больница, занимал несколько гектаров. На нём был парк, цветочные клумбы, зелёная трава, птицы и насекомые. А это рай среди ада, так иногда говорил старик, думая, что теперь ему делать. Он привык жить один, работал дальнобойщиком на АУМАН H5 BG 4189. Вот это зверь. А что теперь? Что изменилось? Опять один, не считая кошки Марты, что всё время следовала за ним. Наде краску старику удалось написать на крыше надпись: "Спасите". Несколько дней дрон пролетал мимо, а после сбросил контейнер, в котором была надувная лодка и рация. Старик боялся плавать, в детстве чуть не утонул, поэтому мысль сесть в лодку была равна силе смерти. Владимир каждый день часами смотрел на противоположный берег. Из воды так всё ещё торчал хвост беспилотного дрона. Сейчас спасатели не использовали живых пилотов, боялись крушения, и они были правы. МЧС попытались его эвакуировать, но как только дрон стал опускаться со стороны города, словно невидимый вихрь поднялся энергетический поток. Молния бы не причинила вреда машине, но плазмой это проникает вглубь электроники и лишает его энергии. Спасательная миссия была провалена. За 15 лет Луна. Руслан закончил проверку последнего датчика, что установил всего неделю назад. Луна не тёплая земля, он забарахлил, а после отказался отвечать на его команды. 3 года на такой срок он подписал контракт и теперь работал на спутнике, настраивая сейсмические станции. Луна мертва, а вот то, что у неё в недрах, как раз интересовало его работодателя. Чтобы покорять космос, требовалось много ресурсов. Всё поднимать с Земли дорого, да и порой нереально. Вот и направили усилия на поиски ископаемых и создание лунных заводов. Кто-нибудь скажет, что это утопия, но только не Руслан. Он знал, что на поверхности спутника много меди и чистого железа. Здесь нет влаги, а значит, нет коррозии. Осталось только найти залежи и приступить к их добыче. База-база вызывает крот Почему ему дали такую кличку, он не знал, но не сердился, а даже гордился ею. База, я возвращаюсь, через час буду, пройду маяк сообщу. Отключившись, Руслан сел на кар, проверил баллоны с воздухом, взглянул на монитор. Радиация была в норме. Первое время боялся ездить, здесь легко заблудиться, и только благодаря маякам, что были на расставленной сетке вокруг станции, можно было ориентироваться. Включив автопилот, почувствовал, как под ногами загудел двигатель. Ещё час можно будет снять шлем и вдохнуть чистого воздуха. Хотя, какой он чистый, на Луне его нет. Он делается искусственно, и всё же это лучше, чем целый день находиться в скафандре. База, говорит Крот, прошёл маяк Б29, через 10 минут буду у маяка А28. Зачем он это говорил? Электроника давно уже сообщила местоположение Кара. Но так положено, чтобы знать, что с пилотом все в порядке. База, прошел маяка двадцать восемь, вижу станцию, сообщите ангар для стыковки. Но Руслан не получил ответа. База, вы меня слышите? И опять не было ответа. Сломался? Удивился он и по старинке постучал пальцем по экрану. База, база, дайте координаты стыковки, я уже подъезжаю. Руслан отключил автопилот и нажал на тормоз. Кар плавно остановился. База, вы меня видите? Я вас не слышу. Дайте световой сигнал. Руслан направил камеру на вышку, где горели сигналы, но там по стандарту продолжал мерцать зеленый прожектор. База, я не получил сигнала кислорода двенадцать процентов, батареи восемь процентов. Еду к аварийному шлюзу. Сообщите технику, чтобы разблокировал въезд. Но подъехав к кенгару, ворота всё ещё были закрыты. На Луне всякое бывало: свет газ, аварии с отоплением и водой, солнечные бури часто выводили из строя электронику. Это хоть и не первая станция на Луне, но не всё ещё до конца отлажено, поэтому Руслан, припарковав кар как можно ближе к кенгару, заглушил двигатель, перевёл его в ждущий режим, а после подключил батарею к зарядке. Осталось выгрузить контейнер с оборудованием и отправить пустые баллоны на заправку. Шлюз был заперт изнутри. Кто это придумал, Руслан не знал, словно на Луне ходят медведи, и те могли проникнуть на станцию. База, разблокируйте шлюз, я уже на месте. База, вы меня слышите? Он посмотрел на показатели кислорода, после того как покинул кар, дышал тем, что было в запасном баллоне. А его было не так уж и много. База выругался и застучал по шлюзу, но замок не сработал. Проклятье. Теперь Руслан понимал, что придётся обходить базу и уже через аварийный вход зайти на станцию. Там шлюз всегда был разблокирован. Через 10 минут прыжков, так легче передвигаться по луне, он достиг конечной точки. Теперь скафандр придётся чистить. Мелкая пыль прилипала ко всему, и если бы не зона очистки, вся станция давно бы уже была загажена. Он вошел в шлюз, повернул рычаг, на экране пробежали столбики цифр. Через минуту сработал замок двери второго шлюза, и он перешел в другой отсек. Руслан сел, уперся спиной в нишу, она была стандартного размера, что позволило скафандру оставаться в отсеке без воздуха. Была проверена герметичность соединения, загорелся зеленый сигнал, и зажимы в спинном ранце сработали. Хух, пыхтя, Руслан вылез из скафандра. Алло, вы где? Всегда рядом был техник, что помогал вылезти и проверить самочувствие. Но сейчас была тишина, и рядом не было ни души. У меня баллоны пусты, слышите? И только тут понял, что-то произошло. Где вы? Следуйте процедуре очистки. Раздался механический голос, но его Руслан проигнорировал, вошёл в переходный отсек, а через несколько секунд вышел с другой стороны и тут же остановился. На полу лежал человек. "Эй, вам плохо? Что произошло?" Сердце застучало, он нагнулся и потряс человека за плечо. На станции работало больше 2000 человек, он не всех знал. Это теперь мини-городок с учёными и техниками. В голове вспыхнула красная лампочка. Как можно сильнее сжал губы и подбежав к аварийной панели, вскрыл её. Лёгкий скафандр на экстренный случай, но сейчас не до него. Взял маску, и, надев её, включил подачу кислорода. Почему не сработала сигнализация аварии? Руслан прислушался, но кругом было тихо. Вернулся к мужчине, что лежал на полу, постарался на ощупь у него пульс, но жизненные показатели были на 0. Ему плохо. Медика в сюда. В каждом коридоре была кнопка экстренного вызова. Он подбежал и стал нажимать на нее. Где все? Через несколько секунд понял, что бесполезно ждать, переступил через мертвое тело и, пройдя технический отсек, вошел в зал. Что случилось? Все, кто был в помещении, лежали на полу.